Трюком нарек меня штурман Ожье, грешную жизнь которого я опекал, как умел, последние одиннадцать лет. До того я жил с лейтенантом английского флота Бестом и звался Каброн. Бест был неплохим малым, но очень уж азартным. Никогда не умел вовремя остановиться. Я заботился о нем, как и родном, а он проиграл меня французскому штурману в карты, наврав, что я умею ругаться. Вот уж чего бы я ни в коем случае себе не позволил.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 чтить неприкосновенность кофунов. Мы четверо в скорби и потерянности разбрелись в разные стороны. Вернее, змей уполз, лисица убежала, заяц ускакал, а я улетел. Без учителя нам вместе делать было ничего. Мы понимали его, но не друг друга. Не знаю, что сталось с моими товарищами, но не думаю, чтобы кто-то из них пожелал остаться на осиротевшем острове.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 Кофун предстал передо мной запертой дверью рая, ключ от которого навсегда утрачен.